Зона поднялась над деревней и увидела на площади снеговика заметив, что он распрямляет сложенные на груди руки, она невольно поддивилась ещё один бедняга пытается ожить, вздохнула она. Какая скованность в движениях, какие мучительные усилия, чтобы оторвать от земли огромные лапищи. Снеговик чуть не переломился пополам. И находил он так и долгое время замир, не смея двинуться с места. Между тем его глаза из фарфоровых черепков привыкали смотреть, мозг из затвердевшего снега привыкал думать. Снеговик тяжело протопал несколько шагов, обошёл вокруг площади, останавливаясь у каждой липы, а потом выпустил из рук метлу. и по хрустящему снежку нырнул в первую попавшуюся улицу. Ему захотелось подойти к какому-нибудь дому. Он выбрал один, заглянул поверх занавесок и увиденное показалось ему чудесным. В светлом кругу абажура за вечерней трапезой собралась семья. Мать стоя нарезала бутерброды, на которые падал свет, над паром, струившимся из чашек, пархал детский смех печка раскалилась до красна и от неё веяло восхитительным жаром охваченный тайной завистью снеговик прижался лицом к стеклу отец заметил его и приняв за соседа пошёл открывать дверь снеговик едва успел броситься в сугроб хозяин дома никого не обнаружил и вернулся с ворчанием осознавая, насколько опасно его положение, Снеговид решил вести себя осторожнее. Со всех сторон его влекли освещённые окна, но благоразумие велело скорее идти дальше. Только на краю деревни он почувствовал себя в безопасности и таимый каким-то смутным желанием стал смотреть, как гаснут огонёк за огоньком. Дорога приметная благодаря колеям, что оставили колёса телег, привела его к опушке леса. Нырнуть в самую чащу показалось ему рискованным. Снеговик много часов брёл вдоль леса, надеясь его обойти. Время от времени он останавливался и задумчиво глядел на открывавшиеся перед ним просторы, засыпанные лунными блёстками. Куда ему торопиться? Уже начинало светать, когда он узнал вдали приземистую колокольню. той самой деревни, из которой вышел. Видны я всю ночь шёл по кругу, подумал он. Уже запели петухи. Снеговид поспешно вернулся на площадь. Он в простоте душевной полагал, что детишки поднимут на ноги всю деревню и бросятся на его поиски. Поэтому подобрал с земли свою метлу, вновь сложил руки и терпеливо стал дожидаться наступления дня. Деревня просыпалась будто нехотя. Солнце уже поднялось, когда проехала первая телега. Крестьянин показался на пороге хлева, потом на площадь высыпали дети. Мальчик по имени Марсель покрутился вокруг снеговика. Он сам его и вылепил накануне. Видя, что снеговик за ночь изрядно пострадал, мальчик скорчил недовольную рожу. Он подправил его разбитые ноги, слепил ему новое ухо и отбил краешек правого глаза, показавшегося ему больше левого. Потом провертил ему щепочкой две широких ноздри, чтобы снеговику легче дышалось. Приятители, не вынимая рук из карманов, любовали его работой. Они убежали только по звуку школьного колокольчика. В полдень и в 4 часа пополудни Марсель опять наведывался на площадь, ещё и ещё отделывая своё творение. Теперь, когда снеговик окончательно застыл, это превратилось в игру. Можно было трудиться над ним, как над каменной скульптурой, и полировать его со всех сторон. Деревню всё сильнее и сильнее сжимали тиски мороза. Солнце светило весь день, но тепла от него было не больше, чем от фонаря в пещере. Одноклассники уже давно разошлись по домам, а Марсель в полном одиночестве Всю ещё трудился над своим снеговиком, и лишь когда пальцы у него вконец онемели, он замёрзший и возбуждённый ушёл с площади. Этим вечером, когда поднялась луна, она увидела, как снеговик уверенно отшвырнул прочь метлу и зашагал в сторону полей. Ведьняга, подумала луна. Он бежит навстречу погибели, вместо того, чтобы мирно радоваться тем недолгим денькам, что отпущены ему на земле. Снеговик шёл большими шагами. Казалось, его преследовала неотвязная мысль. Луна, доброй душа, не удержалась и окликнула его: "Ты куда? Неужели ты тоже по примеру множества твоих братьев решил рискнуть и превратиться в человека? Но ведь для этого надо, чтобы какое-нибудь живое существо уступила тебе своё сердце а таких подарков никто, понимаешь, никто никому не преподносит снеговик ответил голосом в котором ещё сохранялось необычное хрипотца милая луна пойми если я хотя бы не попытаюсь стать человеком это будет незаслуженным оскорблением для ребёнка который меня создал твои братья тоже так говорили Но их попытки принесли им только обиды и страдания. По крайней мере, никто не скажет, что я оказался трусливее других. "Что ж, удачи тебе", промолвила Луна. Я старалась как могла отговорить тебя от этого безрассудства. Снеговик очень надеялся встретить до рассвета какое-нибудь существо, настолько несчастное, что согласилось бы уступить ему своё сердце. К полуночи Он нашёл под кустом умирающую птицу королька. Глаза у королька завлакло клювлёнкой, а кочневшие крылья бессильно повисли. Снеговик поднял его своей большую снежной лапой и сказал: "Послушай, корольок, ты всё равно умираешь. Какая тебе теперь польза от сердца, которое стучит у тебя в груди? Уступи его мне, пока не поздно, и я смогу стать человеком". Горолёк ответила еле слышным голосом: "Если у меня не будет сердца, как я смогу вспомнить в последний раз всё то, что я люблю? Родное гнездо, где меня вскормили, весёлые крики родителей, ручеёк под кустами шиповника, куда я прилетал попить". И он бессильно замолк. На широкой снежной ладони лежала мёртвая птица, просто мёртвая птица. Снеговик зашагал дальше. От слов королька ему ещё сильнее захотелось, чтобы у него было сердце. Эти слова кружились как хоровод в его снежном мозгу и подталкивали его всё вперёд и вперёд. Он миновал заброшенную деревню, потом поля, потом ещё одну деревню и вдруг услыхал прерывистое дыхание зайца, подбитого охотником. Послушай, зайце, взмолился он. На что тебе теперь сердце? Уступи его мне, пока не поздно, чтобы я мог стать человеком. Заяц сделал отчаянные усилия и стал объяснять: "Сегодня я как никогда чувствую какое-то счастье, иметь сердце. Кто мне расскажет обо всём, что мне дорого, если не оно? Дай ты мне умереть спокойно". Снеговик пошёл дальше. всё быстрее и быстрее ему встретились умирающая куропатка в силках потом ласка со сломанной лапкой потом шелудивый кот которого ото всюду прогнали камнями но все они даром что дних уже были сочтены не желали уступать ему своё сердце к рассвету снеговик настолько устал и выбился сил что прислонился спиной к тополю на обочине дороги и хотя его глаза, в которых отражалось солнце, оставались широко распахнутыми его тут же сморил сон